Глава 36. Ричард проснулся ровно без двух минут десять. Проснулся, как обычно, то есть быстро пришел в сознание, но остался совершенно неподвижным, даже не поменял характер дыхания. Не убирая согнутую руку из-под головы, Ричард чуть-чуть приоткрыл глаза. В противоположном углу гауптвахты перед входной дверью сидел Джозеф Рэй. Глок лежал рядом на полу. Рэй следил за часами. Ричард мысленно отсчитал 90 секунд. Рэй нервно перевел взгляд с часов на потолок и обратно. Затем посмотрел на Ричера. Тот одним плавным движением уселся на полу. Приложил ладонь к уху, словно вслушиваясь в какое-то тайное сообщение. Рэй широко раскрыл глаза. Кивнув, Ричард поднялся на ноги. «Хорошо, открывай дверь, Джо». Рэй достал из кармана ключ, отпер замок, распахнул настежь. дверь. «Не хочешь взять мой глок?» предложил он, протягивая пистолет рукояткой вперед. В глазах тревога. Ричард усмехнулся. Ничего другого он и не ожидал. Рэй туп, но не настолько. У него было два с половиной часа, чтобы все обдумать. Это последняя проверка. Если Ричард возьмет пистолет, значит, он наврал с три короба. Можно не сомневаться, что пистолет разряжен, а обойма лежит у Рэя в кармане. «Он мне не нужен», — сказал Ричард. «Мы держим под прицелом весь ваш лагерь». «Поверь мне, Джо, в моем распоряжении гораздо более мощное оружие, чем этот девятимиллиметровый пугач». Рэй убрал пистолет в карман. «И не забывай про лазерные лучи», — бросил ему на прощание Ричард. «Если ты только шаг ступишь за дверь, считай себя трупом. Я уже ничем не смогу тебе помочь. Вы понимаете, друг мой?» Рэй молча кивнул. Ричард выскочил в ночь, и Рэй закрыл за ним дверь. Ричард бесшумно вернулся назад и притаился за углом дома. Опустившись на колено, подобрал увесистый булыжник, зажал его в руке и стал ждать Рея. Рей так и не появился. Ричард прождал восемь минут. Долгий опыт научил его. Если человек не вышел через шесть минут, он не выйдет вообще. Людям свойственно мыслить пятиминутными интервалами. Это связано с тем, как размечен циферблат часов. Человек говорит себе «подожду пять минут». Затем из осторожности добавляет еще одну минуту, считая, что это очень умно. Ричард прождал пять минут, затем одну дополнительную, потом еще две для большей надежности. Но Рэй так и не появился. Значит, он вообще не покинет дом. Ричард не стал выходить на поляну. Он постарался держаться ближе к деревьям, обогнул открытое место по краю леса, избегая протоптанных тропинок. Собаки его не беспокоили, они оставались на привязи. Фаулер говорил о том, что в лесах разгуливают кугуары. Никто не оставит собак на улице ночью, если в округе бродят кугуары. Это верный способ лишиться к утру всех собак. Прячась в зарослях, Ричер обошел вокруг бастиона. Свет нигде не горел, кругом царила полная тишина. Ричард затаился в лесу позади столовой. Кухня представляла собой квадратную пристройку, неуклюже прилепленную к основному зданию. Света внутри не было, но дверь оказалась открыта, и на пороге стояла женщина, кормившая Ричера завтраком. Ричард понаблюдал за ней, оставаясь в тени. Пять минут, шесть, нигде никакого движения. Ричард бросил камешек на тропинку перед женщиной. Та вздрогнула. Он тихо окликнул ее, и она вышла за дверь. Одна. Направилась в лес. Ричард поймал ее за локоть и увлек в темноту. «Как вам удалось освободиться?» – прошептала она. Определить ее возраст было невозможно. Ей могло быть и двадцать пять, и сорок пять. Довольно привлекательная, стройная, с длинными прямыми волосами, но измученная трудом и постоянной тревогой. Под внешним налетом смирения мерцала непокорная искорка. Такая женщина чувствовала бы себя в своей стихии сто лет назад, направляясь на дикий запад по Орегонской тропе. — Как вам удалось освободиться? — снова спросила женщина шепотом. «Я просто вышел в дверь», — прошептал в ответ Ричард. Женщина бросила на него невыразительный взгляд. «Вы должны нам помочь». Она осеклась, затем сжала руки и покрутила головой по сторонам, со страхом вглядываясь в темноту. «Как?» — спросил Ричард. «Почему вам нужна помощь?» «Они все спятили. Вы должны нам помочь». «Как?» Женщина поморщилась и развела руками, словно ответ был очевиден или она не знала, с чего и как начать. «Начните с самого начала», — предложил Ричард. Лихорадочно закивав, женщина сглотнула комок в горле, собираясь с духом. «Люди исчезли», — наконец сказала она. «Что за люди? Как они исчезли?» «Просто исчезли. Это все дело рук Боркина. Он прибрал все. Мы были в других группах, жили сами по себе, никого не трогали, понимаете? Я принадлежала к братству свободных людей с севера-запада». Потом появился Боркин, начал вести разговоры об объединении, он кричал и спорил, остальные предводители были с ним не согласны, но затем они начали исчезать. Боркин сказал, что они не смогли выдержать темп, и они исчезли. Тогда Боркин сказал, что мы должны присоединиться к его группе, сказал, что у нас нет выбора. Некоторые из нас находятся здесь, по сути дела, в качестве пленников. Ричард кивнул. «А теперь на шахте что-то происходит», — продолжила женщина. «Что именно?» «Не знаю. Думаю, что-то плохое. Нам не разрешается туда ходить. До нее всего миля по дороге, но это закрытая зона. Вот и сегодня там что-то происходило. Боркин сказал, что они должны были работать на юге, на границе. Но на обед они возвращались с севера. Я видела их из окна кухни. Они шли, смеясь и улыбаясь». «Кто?» — спросил Ричард. «Сам Боркин и те, кому он доверяет. Он сумасшедший». Говорит, что когда мы провозгласим независимость, на нас нападут, и нам придется защищаться. Это начнется завтра. Мы напуганы до смерти. Понимаете, у нас ведь здесь дети. Но мы ничего не можем поделать. Тех, кто выступает против, Боркин или изгоняет, или доводит своими придирками до того, что с ним в конце концов соглашаются. Никто не смеет ему перечить. Мы находимся всецело в его руках. Ричард снова кивнул. Женщина обмякла, прижимаясь к нему. У нее в глазах блеснули слезы. «Мы ведь не сможем победить, да?» Снова заговорила она. «Нас здесь всего около сотни, я имею в виду подготовленных взрослых людей. А сто человек не смогут выстоять против целой армии, правда? Мы все погибнем». В темноте сверкнули белки ее глаз, широко раскрытых, наполненных отчаянием. Ричард постарался, чтобы его голос прозвучал спокойно и обнадеживающе. «Будет осада», — уверенным тоном произнес он. «Только и всего». «Противостояние. Начнутся переговоры. Такое уже случалось в прошлом. И против вас будет не армия, а ФБР. А бюро знает, как вести себя в подобных ситуациях. Все будет в порядке. Никто не станет вас убивать. Никому это даже в голову не придет. Боркин вас запугивает. Жить свободными или умереть. Вот о чем он все время говорит. Этим делом займется ФБР», — повторил Ричард. «Никто не собирается вас убивать». Зажмурив мокрые от слез глаза, женщина судорожно замотала головой. «Да нет же, нас убьет Боркин. Он, а не ФБР. Разве вы не понимаете? Жить свободными или умереть? Если сюда придут, он перебьет нас всех до единого. Или заставит нас покончить с собой, совершить массовое самоубийство. Он заставит нас сделать это, я точно знаю». Ричард удивленно посмотрел на нее. Я подслушал их разговор. Они постоянно перешептываются, строят секретные планы. По их словам, женщины и дети должны умереть. Это якобы будет оправдано. С исторической точки зрения очень важно. Этого требуют обстоятельства. Вы это слышали? Когда? Да все время слышу. Они вечно строят планы. Боркин и те, кому он доверяет. Они говорят, что женщины и дети должны умереть. Они заставят нас покончить с собой, совершить массовое самоубийство. Заставят всех женщин и детей на шахте. Я думаю, нас заставят спуститься в шахту и покончить с собой. Ричард оставался в лесу до тех пор, пока не оказался к северу от плаца. Затем он пошел на восток до дороги, выходящей из Йорка. Разбитая, ухабистая, в лунном свете она сияла серебром. Оставаясь в тени деревьев, Ричард двинулся вдоль дороги на север. Дорога с серпантином петляла по склону горы, выписывая крутые повороты. Верный признак того, что она вела к чему-то стоящему, иначе не имело бы смысла тратить столько труда на то, чтобы ее проложить. Пройдя около мили и поднявшись на высоту около тысячи футов, дорога описала последний поворот и привела к чаше размером с небольшой стадион, затаившийся в окружении высоких гор. Своим существованием она была обязана отчасти природе, отчасти взрывотехникам, углубившим ее. Стены чаши, образовывали отвесные скалы. В них через равные промежутки были проделаны взрывами полукруглые отверстия, похожие на огромные норы. К некоторым из отвалов пустой породы были пристроены входы. У двух входов возвышались стены, перекрытые брусом. Дно чаши устилал битый сланец. Тут и там виднелись кучи земли и пустой породы. Буйные сорняки и молодые деревца пробивались вверх, Ричард разглядел ржавые рельсы узкоколейки, начинающиеся из ниоткуда и протянувшиеся на пару десятков ярдов. Не приближаясь к опушке, он присел на корточки рядом с деревом и стал ждать. Никакого движения, полная тишина. Даже еще тише. Абсолютное отсутствие звука, которое остается, когда пустеет оживленное место. Естественные звуки давно исчезли. Шелестящие деревья спилены, журчащие ручьи отведены в другое русло — На смену им пришли грохот машин и гомон людей, а когда люди и машины уходят, уже ничто не замещает тех звуков, которые они унесли с собой. Сколько Ричард не напрягал слух, он ничего не слышал. Наверное, подобное безмолвие царит на луне. Он оставался в лесу. Приближаться к чаше с юга означало идти вверх по склону. Ричард сделал крюк на запад и поднялся на несколько сотен футов выше, остановился, разглядывая чашу с новой точки. По-прежнему ничего. Однако совсем недавно здесь происходила какая-то деятельность. В лунном свете на сланце отчетливо виднелись следы от колес автомобилей. Перед одним из сараев глубокие колеи, оставленные года два назад, автомастерская. Перед другим сараем опять колеи, но уже более свежие. Сарай больше. Колеи более глубокие кто-то совсем недавно загонял в этот сарай большой грузовик. Ричард вышел из леса и спустился в чашу. В ночной тишине мелкие пластинки сланца под ногами трещали винтовочными выстрелами. Хруст шагов отражался от отвесных скал раскатами грома. Ричер ощущал себя крошечным и беззащитным, словно в кошмарном сне, когда снится, что идешь голый по футбольному полю. Окружающие горы казались Ричару толпой зрителей, рассевшихся на скамейках, и молча наблюдающих за ним. Подойдя к куче камней, Ричард присел на корточки и прислушался, отголоски его шагов замерли в тишине. Он ничего не услышал, лишь полное отсутствие звука. Производя достаточно много шума, Ричард подкрался к воротам того из сараев, что поменьше. Когда он подошел ближе, оказалось, что это достаточно внушительное сооружение. Вероятно, оно предназначалось для того, чтобы в нем размещались мощные машины и насосы. Ворота имели в высоту 12 футов. Они были сделаны из обтесанных бревен, скрепленных железными полосами. Ворота напоминали стену бревенчатого дома, подвешенную на петлях к скале. Замка не было, и невозможно было представить себе, что он когда-либо был. Ни один замок из тех, что доводилось видеть Ричару, не соответствовал масштабам этих внушительных ворот. Прижавшись спиной к правой створке, Ричард сдвинул левую на фут. Хорошо смазанные петли повернулись без труда. Ричард проскользнул в образовавшуюся щель. Внутри царил полный мрак. Ричард ничего не увидел. Он постоял, дожидаясь, пока его глаза привыкнут к темноте, однако этого так и не произошло. Можно открывать глаза шире и шире, так широко, как только получится, но если свет отсутствует совсем, они так ничего и не увидят. Ричер ощущал сильный запах сырости и гниения. Слышал темноту, уходящую вглубь горы, словно перед ним начинался длинный коридор или туннель. Ричард осторожно двинулся вперед, выставив перед собой руки, будто слепой. И наткнулся на какую-то машину. Ударился подбородком о передний бампер, прежде чем его руки нащупали капот. Машина была высокая, грузовая, гражданская. Гладкая полированная краска, а не матовый армейский камуфляж. Ричард провел пальцами вдоль по капоту, опустил руку вниз. Пикап. Ричард на ощупь обошел машину сзади, пошарил рукой, отыскивая дверь кабины. Отперта. Он открыл ее. Вспыхнувшая под потолком кабины тусклая лампочка показалась ослепительным прожектором мощностью в миллион ватт. Во все стороны бросились в рассыпную тени. Каменный свод выгнулся вниз и закончился швом, встретившись с землей. Ричард просунул руку в кабину и включил фары. Яркие лучи отразились от скал, высветив с десяток машин, стоящих ровными рядами. Старые седаны и пикапы, списанные армейские джипы грубой камуфляжной расцветки и белый форт Эконолайн с дырявой крышей. После эпического путешествия из Чикаго фургон казался печальным и покинутым. Усталым, осевшим на рессорах. Вдоль стен верстаки с развешанными над ними инструментами, банки из-под краски и канистры из-под масла, штабеля лысых покрышек и ржавые баллоны с кислородом и ацетиленом. Ричард осмотрел ближайшие машины, во всех замках зажигания ключи. В бардачке третьего седана оказался фонарик. Ричард прихватил его, вернулся к пикапу и погасил фары. Прошел к массивным бревенчатым воротам и шагнул в ночь. Остановился и прислушался. «Ничего». Прикрыв створку ворот гаража, Ричард направился к второй постройке, сто ярдов по скрипучему сланцу. Второй сарай закрывали такие же бревенчатые ворота, даже еще более массивные, но эти были заперты. Такого грубого замка Ричару еще не приходилось видеть, это было старое кривое бревно, вставленное в две чугунные скобы и прикованные к ним цепью. Свободные концы цепи были соединены двумя огромными навесными замками, Ричард даже не стал с ними возиться. В этом не было смысла. Он определил, что кривизна бревна позволит слегка приоткрыть створки и проникнуть в щель. Ричард надавил на створки у самой земли. Изгиб бревна, вставленного в скобы, дал створкам возможность раздвинуться на фут. Ричард просунул в щель руки, затем голову, потом плечи. Оттолкнувшись ногами, он оказался целиком внутри. Включил фонарик. Это была еще одна огромная пещера. Та же темнота, тот же сильный запах сырости и гнили. Те же покатые своды, уходящие к отвесной скале. Та же полная тишина, словно все звуки засосала вглубь горы. И то же предназначение, гараж. Однако в данном случае все машины были одинаковые. Всего пять штук. Пять современных грузовиков американской армии с нанесенными белой краской обозначениями зенитной артиллерии. Не новые, но в хорошем состоянии. Кузова, крытые брезентовым тентом. Стальной пол был покрыт пятнами, что резко контрастировало с общим порядком, черные пятна на полу, густая жидкость, высохшая лужицами. Ричард внимательно посмотрел на пятна, он затруднился бы сосчитать, сколько раз ему приходилось видеть такие. Вздрогнув, он подбежал ко второму отворот грузовику. Поднял брезент и посветил в кузов фонариком. В кузове грузовика не оказалось скамей, вместо них там были ящики, закрепленные вдоль бортов. Аккуратные, сваренные из металлических угольников и оснащенные стальными гнездами и толстыми резиновыми прокладками, чтобы вместить нежный груз. В левом ящике лежали пять переносных пусковых ракетных установок. Тонкие трубы длиной 6 футов из тусклого вороненого металла с большими коробками, напичканными электроникой, открытым рамочным прицелом и пистолетной рукояткой на одном конце. Всего пять штук, аккуратно уложенных параллельно друг другу. В правом ящике Ричард увидел 25 ракет «Стингер». Они лежали ровными рядами в нескольких дюймах друг от друга, разделенные резиновыми прокладками со сложенным стабилизирующим оперением, готовые к пуску. Тусклый сплав, нанесенные по трафарету серийные номера, топливный бак обозначен широкой ярко-оранжевой полосой. Ричард заглянул в три остальных грузовика, в них то же самое. 5 пусковых устройств, 25 ракет. Всего 20 пусковых устройств и 100 ракет. Вооружение целой мобильной зенитной батареи со штатным личным составом в 20 человек». Вернувшись к первому грузовику, Ричард уставился на кровь на полу. Затем он услышал крыс. Сначала ему показалось, что это чьи-то шаги по сланцу, и он поспешно выключил фонарик. Но потом он понял, что звуки раздаются совсем рядом и сзади. Это в дальнем углу пещеры возились крысы. Снова включив фонарик, Ричард пробежал туда и обнаружил двадцать трупов. Они были свалены в груду там, где свод понижался настолько, что взрослый человек уже не мог выпрямиться во весь рост. Двадцать убитых солдат. Жуткое зрелище. Все убиты выстрелом в спину. Ричард сразу понял это. Солдаты стояли, выстроившись в шеренгу, и их скосил огонь из крупнокалиберного пулемета. Нагнувшись, Ричер перевернул два трупа. Не самые крепкие здоровяки из тех, каких ему доводилось видеть. Щуплые резервисты, направленные на уединенную базу, расположенную в глубине своей территории. Попавшие в засаду и зверски перебитые ради того оружия, которое у них было. Но как это произошло? Ричер быстро догадался. Зенитная часть, вооруженная допотопными ракетами класса «Земля-воздух», размещенная в северной части Монтаны, пережиток паранойи времен Холодной войны, определенно подлежащая расформированию, вероятно, уже расформированная, вероятно, двигавшаяся на юг на базу «Петерсон» в Колорадо. Скорее всего, последние приказы были переданы по радиооткрытой связью. Ричард вспомнил сканер радиочастот, который он видел в дальней части центра связи. Вспомнил оператора, терпеливо вращающего шкалу настройки. Ричард представил себе, как сканер случайно натыкается на приказ о передислокации, как оператор бежит к Боркину, как одутловатое лицо Боркина озаряется хищной усмешкой. Поспешно составленный план, беспощадная засада где-то в горах. Двадцать человек расстреляны из крупнокалиберного пулемета, трупы заброшены в кузов их собственного грузовика и вывалены здесь, в пещере. Ричард стоял и смотрел на жуткую картину. Внезапно он снова выключил фонарик, потому что он не ошибся насчет шума. Это действительно были звуки шагов, доносившиеся со сланца снаружи. Ричард снова их услышал. Шаги приближались. Их скрип нарастал в ночной тишине до оглушительного треска. Шаги направлялись к сараю. Сланец не давал возможности определить, сколько там человек. Шаги замерли за массивными воротами, послышалось позвякивание ключей. Загремели навесные замки. Бревно засов сдвинулось в сторону. Ворота распахнулись. Ричард распластался на земле, уткнувшись лицом в кучу окровавленных, окоченевших трупов. Две пары ног, два голоса. Голоса, которые Ричард успел узнать, слишком хорошо. Фаулер и Боркин. Уверенная походка, тихий шепот. Ричард вжался в груду трупов. По его руке пробежала крыса. «Он сказал, когда?» — спросил Фаулер. Под каменными сводами его голос прозвучал неожиданно громко. «Завтра рано утром», — ответил Боркин. «Когда телефонная компания начинает высылать своих монтеров? В восемь утра или в половине восьмого?» «Лишняя осторожность не помешает. Будем считать в половине восьмого. И первым делом монтеры перережут линию». Боркин и Фаулер держали в руках фонарики. Лучи света дергались и плясали в такт их шагам. «Ничего страшного», — сказал Боркин. «Семь часов здесь, это девять часов на восточном побережье. Лучшее время трудно придумать. Мы начнем ровно в семь. Сначала Вашингтон, затем Нью-Йорк, потом Атланта. К десяти минутам восьмого все должно будет закончиться. Десять минут, которые потрясли мир, так? У нас в запасе останется еще двадцать минут». Они остановились у второго грузовика, открыли задний борт, упавший с громким металлическим лязгом. «А что потом?» — спросил Фаулер. «Потом будем ждать и смотреть. Пока что у них здесь всего восемь морских пехотинцев. Они не знают, что делать. Лес им не знаком. В Белом доме наложили в штаны, как мы и предполагали. На принятие решения им понадобится часов двенадцать, то есть завтра до наступления темноты ничего не начнется. Ну а к тому времени... Эта забытая богом дыра будет занимать в списке приоритетов далеко не самую верхнюю строчку. Боркин и Фаулер заглянули в кузов. Толстый брезент заглушил их голоса. «Ему нужны и ракеты?» – спросил Фаулер. «Только пусковая труба. Это связано с электроникой». Лежа среди снующих крыс, Ричард слышал, как открываются металлические защелки. Затем заскрипела резина. Пусковая труба была вынута из прокладок, снова загромыхали засовы откидного борта. Шаги стали удаляться. Лучи фонариков заплясали в направлении ворот. Заскрепели петли. Массивные бревенчатые створки с грохотом закрылись. Пусковую трубу уложили на сланец, и двое мужчин, пыхтя, подняли бревно и вставили его в скобы. Зазвенела цепь, щелкнули замки. Послышался хруст шагов по сланцу. Перекатившись в сторону от наваленных трупов, Ричард наткнулся на крысу, отшвырнул ее сильным ударом, и крыса, жалобно взвизгнув, вскрылась в темноте. Ричард посидел, затем встал, медленно приблизился к воротам, внимательно прислушался, выждал шесть минут, вставил руки в щель внизу ворот и надавил на створки. Они разошлись всего на дюйм. Положив ладони на гладкие бревна, Ричард надавил, что есть силы, ворота не шелохнулись. С таким же успехом можно было пытаться повалить руками вековой дуб. Ричард давил около минуты, напрягаясь, словно тяжеловес. Створки держали, как скала. И вдруг до Ричарда дошло почему. Кривое бревно оказалось уложено в скобы наоборот. Теперь изгиб был обращен внутрь, а не наружу. Вместо того, чтобы оставлять створкам некоторую свободу, как это было раньше, оно наоборот, зажимало их более эффективно. Ричард мысленно представил себе это бревно, толщиной больше фута, искривленное, высохшее до каменной твердости. Обращенное изгибом наружу, оно не представляло никаких проблем. Обращенное изгибом внутрь, оно было непоколебимым. Ричард бросил взгляд на грузовики, отказался от этой мысли. Пространства для того, чтобы разогнаться и налететь на ворота с большой скоростью нет. Грузовик навалится на створке всем крутящим моментом мощного дизельного двигателя, однако этого будет недостаточно. Ричард не мог себе представить, какое усилие потребуется для того, чтобы переломить это бревно. Он подумал было о том, чтобы использовать ракету, но отказался от этой мысли. Во-первых, слишком шумно, и к тому же из этого все равно ничего не получится. Взрыватель взводится только после того, как ракета поднимается на высоту 30 футов. К тому же в боеголовке всего шесть половиной фунтов взрывчатки. Достаточно для того, чтобы сбить летящий реактивный самолет, однако на эти высохшие бревна шесть с половиной фунтов взрывчатки произведут такое же действие, как если бы их поцарапать пилкой для ногтей. Итак, он попал в западню, а Холли ждет. Однако не в его натуре было поддаваться панике. По природе своей Ричард был человек хладнокровный, и долгие тренировки сделали его еще спокойнее. Он был обучен изучать и оценивать, и добиваться своего, полагаясь исключительно на силу воли. Ему говорили, «Ты, Джек Ричард, ты можешь все!» Сначала это говорила ему мать, затем молчаливые, суровые наставники в центрах подготовки, и он им верил. Но и не верил. Где-то в глубине сознания у него всегда звучал голос, предостерегавший, что это лишь везение. Одно только везение. В минуты затишья ему приходила мысль, долго ли так будет продолжаться, и вот сейчас Ричард уселся на каменистую землю, прислонился спиной к бревенчатым воротам и спросил себя, неужели его везение иссякло. Он поводил лучом фонарика вокруг, крысы держались от него на почтительном расстоянии, их привлекала темнота в глубине пещеры. У Ричера промелькнула мысль, что крысы его бросили, бежали с тонущего корабля, И тотчас же его рассудок снова ожил. Нет, крыс привлекают штреки, потому что штреки куда-то ведут. Ему вспомнились огромные норы, пробитые взрывами в скалах, образующих северную стену гигантской чаши. Быть может, эти входы как-то связаны с пещерой? Ричард побежал вглубь пещеры, мимо грузовиков, мимо груды трупов. Туда, где уже нельзя было выпрямиться в полный рост. Крыса мелькнула куда-то влево. Упав на землю, Ричард посветил фонариком пополз следом за крысой. Он наткнулся на скелет, столкнулся лицом к лицу со скаленным черепом. Рядом лежал еще один скелет и еще один. Всего четыре или пять скелетов, втиснутых в щель под сводом. Кучки развалившихся костей. Сглотнув комок в горле, Ричард попятился назад, осторожно огляделся вокруг, посветив фонариком. Все трупы мужские. Это было видно по костям таза. В черепах пулевые ранения в висок. Аккуратные входные отверстия, аккуратные выходные отверстия, оставленные пулей в оболочке, выпущенные из близкого расстояния из пистолета. Все скелеты достаточно свежие, определенно им меньше года. Мягкие ткани не сгнили, их обгладали. На костях виднелись царапины, оставленные зубами грызунов. Все скелеты рассыпались, крысы растащили кости, чтобы было удобнее их обгладывать. Кое-где сохранились обрывки ткани. Грудные клетки оставались покрыты материей, крысы не трогают одежду. Зачем? Они прогрызают дорогу изнутри, расправляясь в первую очередь с мягкими тканями, и добираются до рёбер со стороны позвоночника. Все обрывки материи были защитного цвета, некоторые с чёрными и коричневыми камуфляжными пятнами. Ричер увидел цветную нитку, проследил её до нашивки, скрытой обглоданной плечевой костью. Щит, вышитый шёлком. На нем надпись «Братство свободных людей Северо-Запада». Ричард потянул за остатки куртки, ребра рухнули. На клапане нагрудного кармана были приколоты три хромированные звезды. Лежа на животе в окружении костей, Ричард тщательно обыскал останки, собрал клочки пяти различных комплектов формы, нашел еще две нашивки «Белое христианское братство» и «Конституционное ополчение штата Монтана». Ричард разложил в ряд пять черепов. Проверил зубы. Перед ним были останки пятерых мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Пяти предводителей. Тех, кто исчез. Тех, кто не смог выдержать темп. Тех, кто оставил своих последователей Бо Боркину. Свод был настолько низкий, что Ричард не мог проползти по скелетам. Ему пришлось раздвигать кости и ползти сквозь них. Крысы не проявляли к нему никакого интереса. Кости были обглоданы начисто. Новое пиршество находилось у входа в пещеру. Крысы устремились в том направлении. Держав фонарик перед собой, Ричард протискивался вглубь горы навстречу визжащему серому потоку. Он потерял ориентацию. Ему хотелось надеяться, что он движется приблизительно на запад, однако определить это не было никакой возможности. Свод надвинулся, оставив щель футов два – Ричард полз по древнему геологическому разлому, из которого давным-давно был извлечен слой породы, содержавший руду. Свод опустился еще ниже, до полутора футов. Стало холодно. Щель сузилась, Ричард держал руки перед собой, щель стала настолько узкой, что уже не было возможности вытянуть их вдоль туловища. Ричард полз по каменной трубе, придавленной сверху миллиардом тонн скальных пород, не имея понятия, в какую сторону и свет фонарика становился все более тусклым. Батарейки сели. Яркий луч превратился в маленькое оранжевое пятнышко. Ричард учащенно дышал, его бил озноб. Не от усталости, от страха, от ужаса. Это было не то, чего он ожидал. Ричард представлял себе прогулку по просторному заброшенному штреку, а не ползание по узкой щели в толще скал. Он сам протискивался навстречу своему самому страшному детскому кошмару. На своем веку Ричеру пришлось повидать многое, и ему редко бывало страшно, однако с детства он боялся застрять в темноте в тесном пространстве, слишком узком, чтобы развернуть его внушительное тело. Все детские кошмары Ричера были связаны с тем, что он оказывался зажат в тесноте. Лежа на животе, он зажмурился, проталкивая воздух сквозь стиснутое горло. Наконец, он снова дюйм за дюймом пополз вперед, навстречу кошмару ярдов через сто фонарик окончательно умер темнота вокруг стала полной щель сужалась все больше речеру пришлось поджать плечи он втискивался в пространство слишком маленькое для него повернув голову в бок ричард прилагал все силы чтобы сохранить самообладание он помнил то что сам говорил боркину тогда люди были мельче тощие коротышки перебравшиеся на запад чтобы искать счастье в недрах горы Размерами, вдвое меньше Ричера, они ползали по узким щелям на спине, отбивая киркой яркие жилки породы. Ричер использовал погасший фонарик так, как используют белую трость слепой. Внезапно фонарик в двух футах перед его лицом наткнулся на камень. Сквозь хрип собственного дыхания Ричер услышал звон стекла. С трудом протиснувшись еще чуть-чуть вперед, он пощупал рукой сплошная стена. Штрек закончился. Ричер попробовал отползти назад, но не смог даже пошевелиться. Для того, чтобы отталкиваться руками, ему надо было приподнять грудь и получить упор, однако свод был слишком низким. Плечи Ричера были вжаты в стены, он не мог получить упор. Отталкиваясь ногами, можно было ползти вперед, но не назад. Ричер оцепенел, охваченный паникой. К горлу подкатил комок. Висок упирался в свод, Щека лежала на неровном камне. Ричард часто задышал, борясь с непреодолимым желанием закричать. «Нужно возвратиться назад». Ричард уперся носками в неровности земли, развернул руки большими пальцами вниз, попытался сдвинуться с места, подтягиваясь за счет усилий пальцев ног и отталкиваясь большими пальцами рук. Сместился назад на долю дюйма, и его сразу стиснули каменные стены. Ему надо было перенести вес тела назад, однако мышцы плеч, раздуваясь от напряжения, вжимались в скалу. Сделав глубокий выдох, Ричард расслабил руки, попытался подтянуться на пальцах ног. Они беспомощно скользнули по камню. Ричард добавил им в помощь большие пальцы рук. Мышцы плеч тотчас же вздулись и снова наткнулись на скалу. Ричард подвигал бедрами, у него в запасе была пара дюймов. Вонзив руки в сланец, он снова подался назад. Однако его тело застряло прочно, словно клин. Повернувшись на бок, Ричард ободрал щеку о свод. Дернув головой в обратную сторону, он ободрал другую щеку о пол. Скала сдавила ему грудную клетку. На этот раз он не смог сдержать крик. Раскрыв рот, Ричард завопил от ужаса. Воздух в легких вдавил его грудь в пол, а спину в свод. Ричард не мог сказать, открыты или закрыты его глаза. Оттолкнувшись ногами, он снова прополз вперед тот дюйм, который только что выиграл назад. Вытянул перед собой руки, плечи его были стиснуты так плотно, что он практически не мог сместить руки в сторону. Растопырив пальцы, Ричард покрутил ими вправо и влево, вверх и вниз. Перед ним сплошная каменная стена. Дороги вперед нет, дороги назад тоже нет. Он умрет зажатый в скале. Ричард понял это. И крысы тоже это поняли. Они возились позади него, приближались. Ричард ощутил их у своих ступней. Он дернул ногами, и крысы с визгом убежали прочь. Но тут же вернулись. Ричард почувствовал, как они бегут по его ногам, затем по спине. Карабкаются на плечи, ныряют под мышки. Он ощутил лицом прикосновение их маслянистой щетины, длинных жестких хвостов, когда они пробегали мимо него. «Но куда?» Ричард дал крысам пробежать по своим рукам, чтобы определить направление. Они бежали вперед, в кромешную тьму. Ричард чувствовал это руками, затем поток крыс отклонился влево, вызывая возмущение воздуха. Воздух был прохладным. Ричард ощутил его движение, слабый ветерок, лизнувший ему правую щеку. Вжавшись в стену справа от себя, он провел рукой влево, пытаясь нащупать левую стену. Ее не было. Он застрял в пересечении штреков. Новая щель отходила под прямым углом от той, в которой он находился. Крутой поворот, угол 90 градусов. Отталкиваясь большими пальцами рук, Ричард отполз назад так далеко, как только смог, обдирая лицо о свод, упираясь боком в каменную стену. Просунул за угол сначала руки, потом подтащил за ними ноги. Новый штрек оказался ничуть не лучше. Он был таким же узким. Свод нависал также низко. Ричард медленно полз вперед, судорожно дыша, обливаясь потом, не в силах побороть дрожь. Он продвигался дюйм за дюймом, отталкиваясь пальцами ног. Крысы протискивались мимо, острые выступы скал обдирали ему бока и спину, однако Ричард по-прежнему ощущал лицом легкое дуновение свежего воздуха. Штрек куда-то вел. Ричард судорожно глотал воздух ртом, не в силах отдышаться, и полз вперед. Наконец, Новый штрек начал расширяться, оставаясь очень низким. Узкая щель в скале. Ричард полз вперед на грани истощения. Пятьдесят ярдов, сто. Затем он почувствовал, что свод резко уходит вверх. Оттолкнувшись еще раз ногами, Ричард внезапно ощутил, что воздух стал другим. Он лежал в пещере, превращенной в гараж. Только сейчас до него дошло, что его глаза широко раскрыты, а перед ним в темноте смутно белеет Эконолайн. Ричард перекатился на спину и долго лежал, пытаясь отдышаться. Его била дрожь. Шатаясь, он поднялся на ноги и оглянулся назад. Щели не было видно, она терялась в темноте. Ричард добрался до белого фургона и обессиленно рухнул на землю, привалившись к колесу. Светящиеся цифры часов показывали, что он провел в штреках почти три часа. Главным образом застряв на месте, обливаясь потом, объятый ужасом три часа кошмарного сна, воплотившегося в явь. Штаны и куртка были изодраны в клочья. Все мышцы горели огнем, лицо, руки и локти были ободраны до крови. Однако главным был страх. Страх, что он не сможет выбраться. Ричард до сих пор чувствовал давление скалы на спину и грудь, чувствовал, как оно вжимает внутрь грудную клетку. Он встал и доковылял до ворот. Открыл их, и остался стоять на пороге, освещенный лунным светом, раскинув руки с безумными глазами, жадно глотая широко раскрытым ртом сладкий ночной воздух. Только когда Ричард преодолел половину чаши, к нему вернулась способность рассуждать нормально. Поэтому ему пришлось бегом вернуться назад и снова заглянуть в гараж. Отыскать то, что нужно. Ричард нашел это в ящике с инструментом одного из джипов. Моток толстого жесткого провода, предназначенного для питания электрических цепей жилого прицепа. Схватив провод, Ричард зубами содрал с него изоляцию и выбежал из сарая. Всю дорогу обратно до Йорка он старался держаться дороги. Две мили двадцать минут медленного мучительного бега через лес. Обогнув стороной полуразрушенное строение на северо-восточной окраине, Ричард приблизился к зданию суда сзади. Бесшумно обошел его, оставаясь в тени. Подождал и прислушался. Он попытался рассуждать, как Бо Боркин. «Благодушная уверенность в непреодолимости внешних рубежей. Источник информации в ФБР. Ричард заперт на гауптвахте. Холли заперта в своей тюрьме. Поставит ли Боркин часовых? Только не сегодня ночью. Только не в преддверии великих событий, которые начнутся завтра и продлятся неизвестно сколько». Все люди должны быть свежими, полными сил. Ричард кивнул, соглашаясь сам с собой. Надо рискнуть, поставить все на то, что его предположение правильное. Он подошел к крыльцу здания суда. Никого. Потрогал дверь, заперта. Ричард улыбнулся. Никто не ставит часового за запертой дверью. Согнув из провода крючок, Ричард нащупал механизм, старый с двумя сувальдами. «Восемь секунд». Ричард шагнул внутрь, подождал, прислушиваясь. Ничего. Он поднялся по лестнице. Замок в двери в комнату Холли был новый, но дешевый. Ричард работал бесшумно, поэтому не слишком быстро. Прошло больше тридцати секунд, пока, наконец, не щелкнула последняя сувальда. Медленно открыв дверь, Ричард шагнул на новый приподнятый пол. С опаской посмотрел на стены. Холли лежала на матрасе на полу, полностью одета и готовая. Дожидалась его. В полумраке блеснули ее широко раскрытые глаза. Ричард жестом предложил молодой женщине выйти из комнаты. Развернулся и стал ждать ее в коридоре. Подобрав костыль, Холли захромала к двери, осторожно шагнула вниз и подошла к Ричеру. «Привет, Ричард», — прошептала она, — «как дела?» «Бывало и получше. Время от времени». Холли обернулась и посмотрела на свою комнату. Проследив за ее взглядом, Ричард увидел на полу темное пятно. Женщина, которая принесла мне обед, шепотом объяснила Холли. «Чем?» — поинтересовался Ричард. «Трубой от кровати». Увидев у нее на лице удовлетворение, Ричард улыбнулся. «Трубы от кровати прекрасно подходят для этого дела». Бросив прощальный взгляд на свою комнату, Холли осторожно прикрыла дверь. Медленно спустилась следом за Ричаром по темной лестнице. Пройдя по коридору, они шагнули через двустворчатую дверь в тишину яркого лунного света. «Господи, ахнула Холли, что с тобой случилось?» Ричард оглядел себя в свете луны. Он был с головы до ног покрыт толстым слоем серой пыли. Одежда превратилась в клочья, повсюду свежая кровь и пот. И еще его до сих пор била дрожь. «Долгая история», неопределенно», — неопределенно ответил Ричард. «В Чикаго есть человек, которому ты по-прежнему доверяешь?» «Маграт», — не задумываясь, сказала Холли. «Старший агент, начальник отделения, а что?» Держась за руки, они пересекли широкую улицу, глядя по сторонам, обошли лужайку перед разрушенным зданием администрации, нашли тропу, ведущую на северо-запад. Надо послать ему факс. У Боркина есть ракеты. Надо предупредить Макграта. Прямо сейчас, потому что завтра рано утром телефонную линию перережут. — Об этом Боркина предупредил предатель? — спросила Холли. Ричард кивнул. — Но как он держит связь? С помощью коротковолновой рации, — объяснил Ричард, — только так. Все остальное можно проследить. Покачнувшись, он вынужден был прислониться к дереву, постоял, приходя в себя. Вкратце рассказал Холли все от начала до конца. Проклятие, выругалась та. Ракеты класса Землявоздух, Массовое самоубийство. Кошмар какой-то. Нас это не касается, — возразил Ричард. Мы уходим отсюда. Надо остаться и помочь этим людям, — решительно заявила Холли. «Здесь же женщины, дети!» Ричард покачал головой. «Лучшая помощь с нашей стороны — это если нас здесь не будет. Возможно, лишившись нас, Боркин пересмотрит свой план, а мы сможем рассказать, кому следует о том, как тут обстоят дела». «Не знаю», растерянно», — растерянно произнесла Холли. «А я знаю. Правило номер один требует решать задачи в порядке приоритета. А приоритет в данном случае — это ты. Мы уходим отсюда». Холли пожала плечами. Сейчас? Не медля, ни минуты. Как? На джипе через лес. Я нашел, где находится гараж. Мы идем туда, угоняем джип, и к этому моменту рассветет уже достаточно для того, чтобы найти дорогу. Я видел карту в комнате Боркина. На восток через лес ведут несколько просек. Холли кивнул, и Ричард оторвался от дерева. Они стали подниматься по петляющей тропе к бастиону. Миля в темноте. Они спотыкались о камне и корне и молчали, сберегая дыхание для ходьбы. На поляне было темно и тихо. Обогнув столовую, Ричард и Холли приблизились сзади к связному центру. Выйдя из леса, Ричард подошел к зданию и прижался ухом к фанерной стене. Изнутри не доносилось ни звука. Ричард снова воспользовался куском провода, и меньше чем через 10 секунд они оказались внутри. Холли отыскала бумагу и ручку, написала сообщение, набрала номер факса Чикагского отделения и вставила лист в машину. Та послушно зажужжала, втягивая бумагу, через полминуты вернула назад. Приняв лист бумаги, Холли нажала клавишу подтверждения, не желая оставлять никаких следов. Из факса выпал с другой лист бумаги, на нем был напечатан номер адресата. Холли убедилась, что номер правильный, на листе стояли время и дата, без 10 минут пять утра, 4 июля, пятница. Разорвав оба листа в мелкие клочья, Холли спрятала их на дне мусорной корзины. Порывшись в ящике, Ричард нашел скрепку, вышел следом за Холли в залитую лунным светом ночь и запер дверь. Обошел вокруг здания и отыскал кабель, отходящий от здания к коротковолновой антенне. Покрутил скрепку, ломая ее. Воткнул отломанный конец в кабель наподобие булавки. Протолкнул его так, чтобы с обеих сторон торчало по маленькому кончику. Металл замкнет антенну, закоротив сигнальную жилу с оплеткой. Принятый из эфира сигнал будет проходить по сигнальной жиле до обломка скрепки и истекать по нему на землю, не доходя до коротковолнового приемника. Самый надежный способ вывести из строя рацию. Если просто разбить аппарат, его сразу же начнут чинить, А в этом случае неисправность не обнаружится до тех пор, пока отчаявшийся связист, наконец, не решит проверить кабель. «Нам нужно оружие», — прошептала Холли. Они прокрались к двери арсенала. Ричард взглянул на замок, сразу понял, что это безнадежно. Такую сложную систему простой отмычкой не возьмешь. «Я заберу глок у того типа, который меня стражил», — шепнул он. Холли кивнула. Нырнув в деревья, они дошли до следующей поляны. Ричард попытался спешно придумать какую-нибудь убедительную историю, которая оправдывала бы его возвращение перед Джозефом Рэем. Решил наплести что-нибудь про высокоскоростной луч со спутника, сбивший его с пути. Они с Холли осторожно обошли здание гауптвахты и прислушались. Все тихо. Ричард завернул за угол и открыл дверь. И шагнул прямо на девятимиллиметровый пистолет. Но на сей раз это был не Глок, а Зигзауэр. И держал его не Джозеф Рей, а Бо Боркин. Он стоял за дверью рядом с малышом Стиви и ухмылялся.